«Загулял, что ли, парфишка-то?» — спросил Зырян. «А черт его знает, где он шляется!» — подала голос Груня. Зырян с сыном остались в ночную смену. Степана вызвали на бюро райкома. Ничего хорошего он не ждал от бюро. Достанется ему за провал уборочной организации труда, тут лучше помолчать. Так что на душе Степана кошки скребли.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 А вокруг — вольготные ширь. Где еще встретишь такие девственные дали, Упирающиеся в синь дымчатых горизонтов? Едешь, едешь, и все целина, целина, Залежи, залежи, поймы речушек и рек, крутобережье бурливого омыла, Горы и горы под самое небо, Леса, леса, увалы, суходольные луга, местами стога сена, причёсанные дождями и ветрами, смутно сереющие на золотистом жнивье скирды, волглые ложбины, пятнящиеся отарами на выпасах, кое-где тревожа сторожку и тишину гудят трактора. Вот они, бескрайние просторы Сибири. Дорога, дорога. Вороной Юпитер, вздернув гривастую голову, к дуге бежал рысью, развивая по левому уху черную челку. Невдалеке по Косогору маячили силуэты копен, как шишаки древних рыцарей, зароды сена, а кое-где по жневью виднелись неубранные снопы. Слева Толгатская гора, опушенная березами.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 Степан плюнул и подстегнул Юпитера в гору. Когда еще пожар, а у него поджилки трясутся. На бюро он окончательно распишется, отречется от решения правления, все свалит на близорукость и политическую недальнозоркость, самокритикнется и на этом прикипит. Не любил Степан Вихрова-Сухорукова за бестолковую шумливость и трусоватость. «Порторгу колхоза, да еще бухгалтеру надо быть скуповатым на праздное слово». «Опять-таки у Дои на МТФ картина».